ЭПИЗОД 4 Ночью Матвей пандельмонович проснулся от какого-то странного толчка внутри. — Бильс Моллетт! Бильс Моллетт! — нашептывал кто-то ему в уши. — Как я его видел! — припоминал одуванчик кошмарный сон. — И совершенно явственно, точно он был здесь. Да-да, здесь. Бильс Моллетт! Бильс Моллетт! Хм, что бы это значило, а? Странно, очень странно. Адуванчику показалось или померещилось во сне, он и сам не знает. Будто в прихожую вошел человек в смокинге и в мягкой фетровой шляпе. И Адуванчик вышел к этому человеку. — Прошу прощения, сэр, — сказал человек в смокинге. — Вы и есть мистер Адуванчик, а? — Я и есть Адуванчик, — ответил Матвей Пантелеймоныч, — заплетающимся от страха языком. Он хотел разглядеть лицо человека в смокинге и не мог. Видел шляпу, галстук, сверкающие кольца на пальцах, а лица не видел. «Неужели он без лица?» — спросил себя дуванчик, леденее с ног до головы. «Так-так, сэр, а я к вам из Америки», — сказала безликая тень в смокинге. «Америка не забывает своих верных друзей. Нет-нет, мы не забываем». — У нас все записано и учтено, сэр. Ваше имя у нас в таком же почете, как и имя профессора Милорадовича. — Я вас знаю хорошо, сэр. Мы с вами работали в Омске, в доме Самордина, на углу Иртышской и Доровской. — Не так ли, сэр? Э — -я, Я Бильс Моллетт. — Бильс Моллетт... -э — У Матвея Пантельмоныча перехватило дух... и что-то неприятное с сжало сердце. «Дом Самордина! Дом Самордина!» А Дуванчик отлично помнит этот из красного кирпича дом со звездным флагом США. Да-да, со звездным флагом США. В доме Самордина в те годы размещалась американская экономическая миссия при правительстве Колчака. А Дуванчик, в ту пору еще молодой, только что... Начавший свою жизнь, мобилизованный Колчаком, работал консультантом-геологом в экономической миссии. Но ведь это было так давно, так давно. И кто, чья тень из прошлого стоит теперь перед одуванчиком? Кто этот в смокинге с таким ледяным давящим взглядом, чья тень В мозгу одуванчика вмиг открылись все клапаны, которые были так плотно замурованы до этой минуты. Из какого-то уголка памяти вдруг выглянул американский военный отташе, суровый и даже жестокий полковник Четтерсворд, и его шеф мистер Ричард Смарт и какой-то молодой человек с выпуклыми рачьими глазами. Этот молодой мистер с выпуклыми глазами — весьма удачно делал свою карьеру в доме Самордина. Его звали Бильс Моллетт. Бильс Моллетт! Неужели это тень в смокинге и есть тот самый молодой мистер, с которым одуванчик путешествовал однажды по Саралинскому золотоносному кряжу и потом так позорно бежал от партизан? Все эти сумбурные мысли... Промчались в мозгу Адванчика с молниеносной быстротой. «Вот я и пришел, сэр! Вот я и пришел, сэр!» — говорила тень Билли Смоллета, ехидно посмеиваясь. «Что-то я вижу в вашей хижине от Америки, а? Что-то от Америки!» И тень скользнула взглядом по столам, столикам, этажеркам, диванам, статуэткам, хрусталю. «Э, да вы настоящий американец! Весьма похвально, сэр. Я польщён. Надеюсь, между нами установится добрая дружба. Война войною, а дружба дружбою». И тень вдруг исчезла, точно дым. И вот теперь Матвей Пантельмонович сидит на своей постели, а уснуть не может. «В доподлинном смысле я его так хорошо видел, что, кажется, он где-то здесь». От этой мысли у одуванщика, когда-то занимавшегося спиритизмом, по спине пробежал холодок. В спальне темно и мрачно. — Анна! Анна! — позвал Матвей Пантелеймонт жену, спящую на соседней кровати. — А? Что? Не кажется ли тебе, Анна, что от Милорадовича несет не совсем русским духом, а? Что-то он не договорил про американцев. Как ты думаешь, зачем едут американцы, а? Тут что-то не так, Анна, что-то не так. Они ждут там у себя, в Америке, когда мы рухнем вместе с Германией. И вот теперь заезжают к нам в глубокий тыл, посмотреть, сильны ли мы. Именно так, Анна, именно так. Я-то их хорошо знаю. И то же самое говорит Муравьев. А это что-то значит, Анна. Это что-то значит. Муравьев не глуп. Нет-нет. Тут что-то не так. Милорадович многое утаил. Я это чувствую. И пусть он сам пишет доклад. Как ты думаешь, а? Анна Ивановна ответила легким храпом. Матвей Пантелеймонович встал, прошел к себе в кабинет, зажег там настольную лампу, зажег люстру в гостиной, натянул на себя теплый халат, закурил ароматную папиросу и долго ходил по комнатам из кабинета в гостиную и обратно. Он припомнил и то недоброжелательное, высокомерное отношение американцев, каким был окружен в доме Самордина, и свою жалкую роль, которую он играл в этом доме, и то, как он проклинал потом американцев. «Нет, нет, тут что-то не так», — твердил ему внутренний голос. «Не так просто они едут к нам, не так просто. Надо бы поговорить с Нелидовым», — решил Адуванчик. Впервые в жизни Матвея Пантелеймоныча посетила бессонница.